Оксана Алексеева. Мечтать полезно, милый босс. Глава 1. Ещё разок помедленнее. Я должен принять вас на работу, потому что это место прекрасно подходит программе вашей прокачки. Поправьте, если я что-то понял неправильно. Игорь Валентинович не выглядел раздражённым, скорее озадаченным. Он всё никак не мог поверить, что девушка говорит серьёзно. А так всё хорошо начиналось. Пришла, произвела впечатление спокойной и ответственной. Об опыте работы в регистратуре поликлиники рассказывала без нервов и претензий. А это Игорь посчитал добрым знаком. И вот когда он уже определился, что берёт её на должность секретаря, девица начала заливать такое, что ему с каждой секундой становилось всё непонятнее и одновременно смешнее. Не совсем так. Катюша легко отмахнулась. Давайте я с самого начала всё вам расскажу. Не надо На всякий случай испугался директор. Он посмеяться любил. Однако слишком много смеха жизнь-то продлевает, но работать мешает. Надо, уверенно успокоила Катюша своего будущего начальника. Я вам сейчас всё так расскажу, что вы сразу захотите меня принять на работу. Игорь откинулся на спинку стула, упер руку в подлокотник и задумчиво водил пальцами по подбородку, тем самым скрывая улыбку. Он тут вообще-то грозный босище. Не гожу сразу человечность демонстрировать. Хотя и это он на работу всё равно теперь не примет. Так что ничего страшного, если она заметит, что он едва держится от хохота. Всё началось с того, загадочным голосом сказочницы из детской телепрограммы вещала Катюша: "Что он назвал меня женщиной?" Кто? Игорь задал вопрос и тут же о нём пожалел. Климов? Да причём тут Климов? Несколько раздражённо развела руками Катя. Вы меня вообще что ли не слушаете? Простите, простите, съязвил он. Продолжайте, больше отвлекать ерундой не буду. Катюша вмиг успокоилась. Так вот, стоим мы с подругами на входе в ночной клуб, очереди ждём, а сзади другая компания подходит. У них вроде как проход в VIP-зону вне фейс контроля Но это для истории, значения не имеет. Не обращайте внимания, она отмахнулась, как будто Игорь вообще собирался обращать внимание на эту историю. В общем, мы им путь загораживали. Вот они и попросили пройти. Нахамили? Игорь всё никак не мог уловить смысла. Нет, конечно. С чего вы взяли? Удивилась Катюша. Вежливые, приятные люди, просто попросили. Один такой голосочком елейным мне в спину и протянул: "Женщина, позвольте пройти". Представляете? Вообще нет. Честно признался Игорь Валентинович. Я такие жуткие истории только в передаче Человек и закон слышал. Как вы смогли такой стресс пережить? Шутите, да? Догадалась Катюша, но сдаваться пока не собиралась, и потому терпеливо пояснила. Он меня женщиной назвал. Стесняюсь спросить, Игорь уже почти в голос ржал, что сильно портило его образ холодного железобетонного начальника. А обычно вас э, незнакомцы за мужчину принимают? Катя тяжело вздохнула и закатила глаза. Не очень приятно будет работать на умственно отсталого. Ну что поделаешь? Ей не ему на двух пальцах и по десятому кругу объяснять. Мне 25, Игорь Валентинович. Это лет триста назад я была бы уже матерью пятерых детей и пары внуков. Матерью внуков? Да не придирайтесь к терминам. В 21 веке женщинами называют тех, кто уже всё, не котируется. Не замечали, что подтянутых спортивных див только девушками зовут? Ей 38, Игорь Валентинович, а всё девушка. Не женщина, и уж тем более не баба какая, а девушка, потому что язык не повернётся так конфетку обозвать. Да я сама таких пару знаю загляди деньги. Понимаете теперь? Понимаю, но лучше бы обошлось без этого понимания, признал мужчина. Давайте уже ближе к делу. Екатерина, какая связь между 38-летними конфетками, климовым и самое главное мной? Ну наконец-то конструктив попёр, обрадовалась Катя. Вот именно тогда что-то в моём мозгу и перемкнуло. Это я вижу, перебил он. И уже надеюсь, что разомкнёт. Вы продолжайте. Продолжаю, с нажимом сказала Катя. Продолжаю, несмотря на ваш неуместный сарказм. Перемкнуло меня основательно. Самый настоящий кризис полного переосмысления. Как будто до того дня я в сказке какой-то жила, и тут бац попаданка в реальный мир. Понимаете? У меня совещание через полтора часа. А так хотелось бы дослушать эту историю хоть до какого-то финала. Катя поняла его просьбу, и теперь затараторила быстрее. Мама всю жизнь мне твердила, что нельзя ни под кого подстраиваться, что все эти мини-юбочки, реснички нарощенные, спортзалы с гантельками это для тех, кто из себя ничего не представляет, а человек сам по себе ценность, хоть как его выреде, ценность его от этого не меняется. Она заметила, как мужчина невольно скосил взгляд на ее длинную мешковатую юбку, но на этот раз от комментариев воздержался. Да, Катя уже и сама понимала, что гардероб пора пересматривать. Ее вряд ли можно назвать уродиной, но и первой красавицей никто не считал. Довольно густые русые волосы, собраны в хвост, ноль косметики или средств для укладки. Широкая и удобная одежда, выгодно скрывающая не слишком идеальную фигуру. Все то, о чем говорила мама. При отсутствии яркого фантика ухожоры сразу начнут замечать Катину сущность. Но что-то уже очень давно никто не рвался её замечать. А Катя это пытается объяснить Игорю Валентиновичу, подчёркнуто холодному директору сети частных клиник. Ему вряд ли намного больше 30, но весь такой из себя пижон. Пиджачок сидит как влитой, с галстуком гармонирует, щетинка модная. Причёсон торчит настолько идеально, словно место каждой волосинки тщательно обдумывалось стилистом. А может, Кате и повезло, что он именно такой? Игорь Валентинович должен понять, по какой причине девушка захотела перейти из одной лиги в другую, потому именно сейчас надо договориться, пока не договоришься. И до недавних пор я пребывала в твердой уверенности, что парни меня на свидания не зовут, потому как до моего уровня не дотягивают. Им кого попроще подавай. Не такую начитанную, чтобы у неё талия в 50 сантиметров и кулинарные таланты на уровне шеф-повара. Ха, как будто одно другое не исключает. Но дело не в этом. Игорь Валентинович, мне Славка Климов ещё со школы нравился, но он всё на других смотрел, на тех самых, у которых попа орехом, мини-юбка обтянутая. Это же он не прав был, а я своего принца ждать продолжала, который явится и вникнет в мою ценность безо всяких там прибамбасов. Потому что мама повторяла, что любит не за шмотки или цвет волос, за душу любят, если речь идёт о серьёзном чувстве. Игорь снова её прервал, поскольку конца этой тирады не видел, а мама, как я понимаю, тоже в личной жизни не особо счастлива. Катюша осеклась на полусловии и вперила задумчивый взгляд в стену. Неужели действительно впервые задумалась о том, от кого именно слушает подобные советы? Хотя дело житейское. Есть люди, которые по умолчанию правы. От того самую стабильную работу психоаналитикам как раз родители и подкидывают. Поле неисчерпаемое. Девушка зависла на таком простом вопросе, и Игорю пришлось ее расшевелить. Екатерина, а мы можем сразу на следующую серию перемотать. Основное я понял. Некто оскорбил вас, назвав женщиной, потому что вы не женщина, а что-то принципиально иное. Но запущенные ошибки в воспитании заставляли вас все эти годы заблуждаться. Потому вы и рядились всю жизнь в мешок в надежде, что тот самый принц под этим убожеством обязан разглядеть вашу начитанную душу. А Климов, в которого вы влюблены, вот уже несколько лет работает в моем офисе штатным юристом. И именно поэтому в результате какой-то нездоровой логической цепочки я должен и вас принять на работу, чтобы вы становились все лучше и лучше, а Климов все ближе и ближе. Я ничего не упустил. Катюша поморщилась. Не все формулировки её устроили, но так или иначе суть передана верно, потому нехотя кивнула. Да, примерно так. Предвижу новый всплеск вашей язвительности, Игорь Валентинович. Но всё же добавлю. Вот после той самой перезагрузки я и решила в корне измениться, прокачаться, так сказать, совсем другим человеком стать, который не только внутри, но и снаружи конфета, а призом себе назначила нашу любовь со Славой Климовым. Почему я должна от собственного счастья отказываться из-за неправильного фасона юбки? Вы мне скажите, неужели должна? Или пора что-то менять? Игорь последние вопросы посчитал риторическими и обрадованно продолжил. Я эту историю буду всем друзьям пересказывать и каждый раз ржать до слез. Это хорошо, что у меня друзей мало, а то бы я к концу недели умер. Но давайте уже главные фейерверки, Екатерина. У вас на меня какой-то компромат или пистолет в сумочке? Каким образом мы от этого яролаша перейдем к реальному трудоустройству? Катя вздохнула, покачала головой и очень терпеливо улыбнулась. Приложила все силы, чтобы в ее тоне не прозвучало неуместной снисходительности к его умственным способностям. Игорь Валентинович, неужели вы до сих пор не поняли своей удачи? Я ведь совершенно новый человек, обновленный, замотивированный до да нельзя. Вы думаете, что найдете кого-то Кто будет так же рьяно рвать и метать на этой должности, не ради зарплаты, не ради статуса или карьеры, а только ради себя самой и ради Вячеслава Климова, как я понял, вставил начальник. И пусть так. Катя не собиралась отрицать очевидное. Какая вот лично вам разница, что именно меня толкает на подвиги? Вам осталось только расслабиться и состригать плоды. Какого секретаря вы ищете, Игорь Валентинович? Не такого ли, который в любое время дня и ночи Будет рваться в бой. Не такого ли, который сам с этой должностью или без нее собирается ежедневно расти над собой? Да, я прямо сейчас многое не умею, и прямо за этой дверью стоят еще кандидатки, которые по всем установленным параметрам лучше меня. Но ни одна из них, не все они вместе взятые, не заинтересованы в том, чтобы стать идеалом. Кто вам нужен, Игорь Валентинович? удовлетворительный результат сегодня или идеал уже завтра? Игорь в очередной раз хмыкнул. Надо признать, что у девицы этой язык как помело. В смысле, растет из нужного места, или как там говорят. Короче, она любую тему умеет так преподнести, что начинает звучать резонно. даже такой абсурд. Но Игорь не зря являлся директором сети. Его вот так запросто за жабры не возьмешь. А саркастически улыбаться он еще в детском саду прекрасно научился. С тех пор навык только креп. Оценив эту самую улыбку, Катяна хмурилась и добавила: "А я забыла сказать, что готова работать за минимальный размер оплаты труда все три месяца испытательного срока. Да-да, 11 11.280 рублей. 0,0 копеек. Притом вы сможете уволить меня в любой момент без объяснения причин". И всё. Мир вдруг окрасился в другие цвета. Может, этот девица гипнозом каким владеет? Лично Игорь Валентинович не знает никого, кто даже пальцем будет шевелить 8 часов в день всю рабочую неделю за такие деньги. Притом законодательно подкопаться невозможно, раз работник сам согласен. "Замрот?" переспросил Игорь, не в силах поверить, поскольку в объявлении о вакансии звучала совершенно иная сумма, да и то с обещанием повышения после испытательного срока. "За него, за него." победоносно добавила Катя. "Сказать, сколько вы сэкономите в эти самые три месяца, я уже посчитала." Игорь тоже посчитал. Он вообще не умел остановить счёт в уме. Когда речь шла о прибыли, но произнесённая всё ещё казалось какой-то бессмыслицей. Таких денег в его сети вообще никто не получал, включая низший вспомогательный персонал. Екатерина, вы шутите? Напоследок он уточнил ещё раз, хотя уже прикинул своё решение. В конце концов, эта болтливая, очень смешная и совершенно нелепая мотивированная девица право в одном. Уволить он её может в любой момент. Да, потеряет с ней время, но сэкономит на оплате. Одно на другое бьётся, а вдруг она и правда начнёт рвать и метать, ради новой себя и славки Климова. Настроение его менялось, и это отражалось в голосе, хотя веселье никуда не исчезло. Я не просто так интересуюсь, любопытно, вы на какой день работы в голодные обмороки падать начнёте? Не начну, уверенно отрезала девушка. Игорь Валентинович, я в регистратуре муниципальной поликлиники работала. Неужели думаете, что там намного больше платили? Я уже всё рассчитала. За меня не волнуйтесь. Даже и не думал. Я за себя очень волнуюсь И за Вячеслава Климова. Хотя с другой стороны, интересно узнать, сработает ли ваша идиотская стратегия по прокачке образа с ним. То есть, принимаете? Она обрадовалась так сильно, что вскочила со стула и подалась вперёд. Но от ненормальных обнимашек теперь уже настоящего шефа защитил дубовый стол. То есть, принимаю, признал Игорь. На испытательный срок Никаких больничных и отгулов. Уволю сразу же, как только посчитаю нужным. Если через три месяца я решу, что не хочу с вами прощаться, тогда попадёте в штат и начнёте работать на совсем других условиях. Пока идите в отдел кадров, я туда позвоню. Приступаете в понедельник. Поняла, спасибо. Я так и знала, что именно с вас моя жизнь и повернёт на 180 градусов». Как это с меня? Игорь изогнул бровь. Я думал, с того хама, ну, возле клуба Нет, нет, он только заставил меня всё переосмыслить. А вы развернули. Спасибо, Игорь Валентинович. Вы не пожалеете. С завтрашнего дня бросаю курить, гардероб в субботу пересмотрю, в воскресенье я освою Excel. Так вы ещё и курите? Нет, конечно. Она отмахнулась и направилась к двери. С завтрашнего дня я стану совсем другим человеком. Вы меня просто не узнаете. Спасибо, вы не пожалеете. Уже начал. Произнёс Игорь Валентинович в пустоту. Поскольку дверь за странной девицей закрылась,